Просыпалась я с ощущением, что голова того и гляди взорвется изнутри. Во рту было сухо, как после забега в сорокоградусную жару, и так же мутило. Я с трудом открыла глаза и поняла, что нахожусь не в своей каюте, а опустив взгляд, увидела, что лежу на кровати в одежде, и вокруг меня обвивается хвост Димондра. Замутило сразу сильнее. Бь, гадость какая! Прикасаться было противно, Но лежать вот так обмотанной этим самым, который ещё и подёргивался, вообще кошмар. При попытке немного растянуть плотно охватывающее за талию живое кольцо, хвост только сжался сильнее. Я заёрзала, безуспешно пытаясь вырваться и разбудила Демондра. Ты чего? Рано ещё, сонно протянул позади меня Асгор. Убери его, взмолилась я, брезгливо тыкая в хвост пальцем. А в голосе явственно прозвучали обычно не свойственные мне истеричные нотки. "А, приспичило", заключил Демондр, приподнимая меня рукой и разматывая хвост. "Как вы могли? Это отвратительно", почти выкрикнула я, вскакивая. "Что именно?" откровенно удивился Азгор, садясь и потягиваясь крыльями. "Вот это" кнула я пальцем в видневшийся из спины командора мускулистый канат, покрытый гладкой эластичной кожей, осознавая, что на Демондре ещё и нет никакой одежды. Э, хвост это орган размножения, а вы им меня буквально передёрнула от отмерзения. Демондр посмотрел на меня, на хвост, снова на меня и захохотал. Голова сейчас соображала плохо, но то, что что-то здесь не так, было очевидно. Асгор перекинул столь неоднозначную часть своего тела на колени и ухватил пальцами у самого кончика. "Это бутон", показал он на костяной нарост. "И орган размножения находится там внутри. Когда бутон попадает в семенной мешок, он раскрывается, и завись оплодотворяется, после чего стенки бутона постепенно начинают размягчаться и растягиваться, через 3 месяца образуя яйцо. А хвост это просто хвост". Мы так детей обычно держим, чтобы из постели не упали и не придавить во сне случайно. В этот момент больше всего мне хотелось провалиться сквозь землю, но мы были в космосе, и земли тут не имелось. Но почему я вообще здесь? А ты не помнишь? усмехнулся Демондер. Я отрицательно помотала головой и тут же об этом пожалела, хватаясь за неё руками. Вообще ничего. Помню, как выпила то, что мне налили, потом вроде бы танцевать собиралась. И всё, дальше уже здесь проснулась. А до этого ты покусала Эхланга, а когда я притащил тебя сюда, заявила, что эта кроватка тебе больше нравится, поэтому никуда не пойдёшь и спать будешь на ней. В смысле покусала, опешила я. В прямом, за палец. Он тебе им в лоб ткнул, видимо, для лучшей внушаемости, а ты извернулась и вцепилась зубами. Ох, и зрелище было. Мне конец. Тихо простонала я, садясь обратно на кровать и закрывая лицо ладонями. Именно в этот момент на инфоблок пришёл вызов от пси-лидера. А вот и он, заключила я и, не став оттягивать неизбежное, скомандовала: "Принять". "А я думал, всё хуже будет", заключил подозрительно довольным голосом Эстебан, обозревая меня на фоне обнажённого демондра. "До моего кабинета сама дойти сумеешь?" "Да". "Командор" Побудьте пока у себя. Я пришлю кого-нибудь на замену. Обратился Казгор у пси-лидер через мой канал связи. Зачем это? возмутились мы одновременно с Демондром. Потому что в ближайшие несколько часов ваш пси-спутник вряд ли сможет исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. И как мне это понимать? нахмурился Командор. Как закономерные последствия. Зотова, жду вас в кабинете. Я иду с тобой, решительно поднялся Осгор и начал одеваться. Нет. Если уж натворила дел, нужно отвечать за свои поступки. Мне здесь ещё не один день служить. Надеюсь. Вот именно. Я не хочу остаться без пси-спутника, тем более такой юмористки. Командор, мне очень приятна ваша забота, но к своему начальству я пойду сама. Но это ведь мы тебя напоили. Правда, я даже предположить не мог, что на тебя алкоголь так подействует. Остальные ваши нормально пьют. Я тоже не могла, потому что раньше его никогда не пробовала. И всё же к пси-лидеру я пойду сама. Так будет лучше. Судя по хмурому виду, с которым провожал меня до двери каюты, Асгор остался при своём мнении, но всё же отпустил меня одну, за что я была ему искренне благодарна. Садись, кивнул Эстебан мне на кресло напротив его стола, бросая в стакан с водой две шипучие таблетки и протягивая его мне. Что это? подозрительно поинтересовалась я. лекарство. Ты мне скажи, какого демона тебя на аруха потянуло? Не помню. Я их ещё не выучила. Кого? Не поняла, Стебан. Демонов. Э, десантников в смысле. Меня один из них угостил вроде как в знак того, что я теперь одна из них. Ну, то есть с ними. А выпитое лекарство постепенно начинало действовать, и меня мутило уже не так сильно. Да уж, ты теперь герой всего экипажа. Издеваетесь? Ни капельки. Сам вчера еле выдержал, когда мне Эхланд тут пострадавшую часть тела предъявлял. Предложил ему официальный выговор тебе вынести, с формулировкой в пьяном виде покусала командура разведки. Минут 20 после его ухода просмеяться не мог. И что теперь? Отлежишься немного, придёшь в себя и вернёшься к исполнению своих обязанностей. Только больше не кусай никого, усмехнулся пси-лидер. И не пей, раз не умеешь. Будут настаивать, скажи, я запретил. Спасибо вам. Честное слово, я больше никогда «Ладно уж, иди давай тайное оружие десанта. И с Эхлангом поосторожнее будь, он злопамятный». «Прорвемся», — махнула я рукой. «Где наша не пропадала?» За пять лет в Пси-центре с моим уровнем пришлось научиться отбиваться от нападок тех, кто значительно сильнее, а тут, глядишь, еще и Димондры прикроют. Как-никак, я с главным обидчиком их командира поквиталась. Даже жаль, что сама ничего не помню. Чуствовала я себя после выданного эстебаном лекарства значительно лучше, поэтому отправилась сразу в столовую, где была встречена одобрительными возгласами, с мешками и предположением, что это эхлангом я так отравилась. Асгор довольно быстро присёг шуточки на эту тему, и общими усилиями мы выпроводили присланного мне на замену психокорректора. Я лежала в компенсаторном кресле, наблюдая за десантниками и размышляла. Несмотря на высокую агрессивность демондров репродуктивного возраста, которая на заре формирования общества вероятно служила для регуляции их численности как доминантных хищников, на детей она не распространялась. Более того, любой ребёнок априори воспринимался взрослым как объект защиты, независимо от того, состоял ли с ним в родстве или нет. Да и проследить родство через несколько поколений было уже затруднительно, поскольку осеменитель дальнейшего участия в судьбе ребёнка не принимал и родителям не считался. Вот и получался этот и запрограммированный на уровень инстинктов вариант старинного утверждения, что солдат ребёнка не обидит. И если я хочу обезопасить себя от любого нападения, как со стороны Азгора, так и со стороны остальных демондров, мне как раз и нужно, чтобы они считали меня в какой-то мере ребёнком. Это хоть дочерью полка, мысленно усмехнулась я. И вчерашняя моя попытка нейтрализовать негатив со стороны десантников прекрасно вписывается в подобную концепцию, равно как мой небольшой, даже по человеческим меркам, рост и слабость как физическая, так и по псиклассу. Значит, и дальше буду придерживаться слегка дурашливой линии поведения, тем более что мне она и самой нравится. А если работа приносит удовольствие, это ли не счастье? Когда вернулись в столовую на завтрак, за офицерским столом присутствовали сразу четверо командоров. Не было только пси-лидера Стебана. Я с опаской глянула на Эхланга и пристроилась у противоположного от него угла стола, стараясь не поднимать взгляд от тарелки. За завтраком повисла гнетущая тишина. "Зотова, у тебя с головой всё в порядке?" решил нарушить её разведчик. "Нет, всё ещё болит", пожаловалась я. "Закусывать надо", буркнул Риптилоид, видимо, ожидавший совсем иного ответа. «Так она и закусила», — усмехнулся Асгорни, двусмысленно глядя на верхнюю правую конечность Эхланга. «Ну не мной же!» — возмутился тот. «Это точно», — не удержавшись, подтвердила я. «Совершенно невкусно!» «Решила поиграть во взрослые игры, девочка? А ты уверена, что потянешь?» Поднявшись из-за стола, зыркнул на меня Эхланг и направился на выход. «Было бы кого и за что, а уж...» Я не договорила, с удивлением наблюдая, как в желеобразном теле командора-навигаторов по спирали поднимаются разнокалиберные пузырьки. Остальные тоже едва сдерживали смех. «Ну, теперь ясно, как ты в космофлот попала», – прокликотал командор истребителей. Небось, заявилась на комиссию, запрыгнула там на стол и, хлопая крыльями, потребовала выдать самого зловного Димондра. Я на всякий случай проверила пси-сферу Асгора с облегчением, осознав, что тот откровенно веселится. Вроде того, кивнула я. Только я руками махала, потому что крыльев нет, а за своего демондра я любого порву, зубов не пожалею. После этого махнат и командуор обеспечения просто рухнул на стол, вздрагивая от смеха всем телом. Ладно вам, пробурчала Сгор. Повеселились и будет. Пошли юмористка. Пока шли по коридорам, практически все встреченные нами галактиоиды улыбались и кивали в знак приветствия. Похоже, Эстебан сегодня утром не преувеличивал, и теперь меня знает весь экипаж. А уж вместе со сгором мы и вовсе являемся главной достопримечательностью корабля. Ты бы не задирала Эхланга, посерьёзнил командуор, когда мы остались вдвоём в его кабинете. Да я вообще-то и не собиралась. Ну вы же сами начали над ним подшучивать. Я это я. Мне он ничего особо сделать не может. А мне он уже в любом случае что-нибудь сделает. Так что поздно осторожничать. пожала я плечами. Кстати, возможности подставить вас с учётом того, как он умеет выводить всех из себя, у командора Эхланга предостаточно, и вряд ли он считает подобное недостойным. Не с его специальностью, подтвердил демондор. Расслабьтесь, командор. Будем решать проблемы по мере их поступления, как можно беззаботнее улыбнулась я. Сразу видно, что в Роланго ты не играешь, хмыкнул Азгор, но от меня отстал, занявшись своими делами. Я проверила его пси-сферу, отметила для себя довольно сильно выраженное беспокойство в ней, но вмешиваться не стала, а вывела на экран своего инфоблока список десантников, сделав вид, что их заучиваю. Сама при этом я всерьез задумалась о возможных последствиях зарождающегося конфликта с командором разведки, поскольку относилась к этому вовсе не так легкомысленно, как демонстрировала окружающим. Вот только Руланга там или нет – А безболезненного выхода из сложившейся ситуации я не видела. Опять же вопрос, удовлетворится ли рептилоид, если выставит меня дурой или решит устроить проблемы по службе? А может ведь и кого-то из демондров на нападение спровоцировать? Если он действительно злопамятный, с него станется? В первую очередь, необходимо обезопасить себя физически, а для этого как раз и требуется воплотить в жизнь план с опекой над мной демондров. Тем более, что если я и так дурачусь, то выставлять меня дурой не имеет смысла. В иной ситуации я предпочла бы именно дать себя высмеять, но являясь спутником Азгора, позволить такого не могла. Когда сама дурачусь, я контролирую процесс, и на командоре это никак не сказывается, но Эхланг постарается ударить по нам обоим. Остаются проблемы по службе. Избавиться от меня после отбытия в дальние сектора уже не смогут, а по окончании стажировки и так в космофлоте вряд ли оставят. Не с третьим классом. Значит, нужно дать ему возможность подать на меня рапорт и честно заработать выговор без формулировки покусала командира разведки, неважно, трезвой или пьяной. Ведь за этим, видимо, Эхланг и приходил вчера к пси-лидеру, не найдя у того ни малейшего понимания. Здорово, он, похоже, всех тут достал, если они так отреагировали. «Как успехи?» – поинтересовался командор, поднимаясь из-за стола. «Относительно успешно», – улыбнулась я. «Манигран?» Нет. Сегодня сдача норматива по акрокроссу, так что вам с Андреасом придётся постараться. Всё так плохо? удивилась я. Мы не особо приспособлены изворачиваться в ограниченном объёме пространства, пояснил Демондер. Но бой приходится вести в самых разных условиях, поэтому норматив обязателен. Ребята нервничают, огрызаются, временами и я на них срываюсь. Если не будешь справляться, проси помощи у Андреаса. Он контролёр опытный, да и сам вроде ничего для псиона. Кто бы ещё самому Андреасу помог? Он-то один, а демонов целая куча. Но при достережении командора я услышала и совсем немного подкорректировала заранее его псисферу. Ведь если ожидать худшего, а надеяться на лучшее, то реальность разочаровывает нас не так сильно. Но поработать мне, пожалуй, действительно придётся, если пси-корректор не будет против. Сам Акрокрос представлял собой смесь из-за бега на короткую дистанцию, паркура и твистера. За касание загорающихся цветных панелей при прохождении трассы начислялись баллы. За каждую сотую долю секунды, потраченную на прохождение, часть баллов списывалась. Панели различались по цветам, величине и сложности расположения, соответственно оцениваясь разным количеством баллов. Самым сложным в этом виде спорта был даже не высочайший уровень владения своим телом, а нахождение баланса между скоростью передвижения и касаниями, поскольку списывалось баллов за потраченное время немало. В спортивный зал мы пришли практически одновременно с психоректором. Я отвела его в сторону и попросила разрешения индивидуально поработать с десантниками перед их заходом на трассу. «Юлиана, мне кажется, за проведенные на корабле два дня у вас сложилось совершенно неверное мнение о командоре Асгоре», нахмурился Андреас. Он действительно может быть опасен. Я это не оспариваю. Но, насколько я видела, ваша труба Акрокросса не оснащена камерами, и 3 минуты, что требуется на её прохождение, все будут просто ждать результата, а мне этого времени вполне хватит, чтобы подготовить следующего в очереди. Естественно, в первую очередь я буду следить за состоянием командора. 3 минуты, усмехнулся Псион. Ты галактического чемпионата насмотрелась. У них норматив 730 очков. Они в среднем минут через 5 выходят. Что именно ты хочешь сделать? Совсем немного добавить безразличие, чтобы снизить нервозность и временно повысить восприятие синего цвета. А это ещё зачем? В акрокросе для выработки собственной стратегии на ранних этапах обучения используют методику цветовых прохождений. Синее прохождение относительно несложное, и с учётом скорости передвижения Демондров должно позволить им набрать от 800 до 900 баллов. Даже если получится немного меньше, запаса должно хватить. Но если я начну им это всё объяснять, они ещё больше заморочатся, и ничего хорошего не выйдет. А так они подсознательно будут отдавать предпочтение синему цвету, при этом не игнорируя и другие подвернувшиеся панели. Естественно, воздействие я буду применять только на добровольной основе. Ладно, попробуй, если Асгор не против, но не забывай, что он твоя приоритетная задача. Я помню, поэтому и ввязываюсь во все это, ведь если ребята нормально трассу пройдут, то у него и повода выходить из себя не будет. Мне проще отработать с внешними факторами, чем потом гасить сильные всплески. На внешние факторы мы можем повлиять далеко не всегда, с пси-сферой работать надежнее. Я не стала спорить и пошла спрашивать у командора разрешения на реализацию своей задумки. Услышав, что помощь с прохождением я предлагаю на добровольной основе, и каждый волен от нее отказаться, он только махнул рукой. Собирающиеся десантники заметно нервничали, хотя и не поголовно, а Асгор пока успешно держал себя в руках самостоятельно. «Первый, кого называю, идет на старт, второй готовится», объявил командор после небольшой разминки. «Остальные сидят в центре зала, никто никуда не ходит», Желающие получить помощь с настроем на прохождение дистанции в период подготовки подходят к Юлиане. Желающими оказались далеко не все, но после того, как все решившиеся успешно выполнили норму, хоть и с разными результатами, их значительно прибавилось. За Асгором я следила почти постоянно, но редкие вкрапления досады на фоне общего удовлетворения результатами беспокойства не вызывали. Правда, одному из подходивших ко мне выполнить норматив всё же не удалось. Ратгар «Ты сам все понимаешь», — обратился к нему командор. «Это уже третий раз, я просто не могу тебя оставить». «Понимаю», — скривился тот. «Знал бы, что так будет, лучше бы под лазер подставился». Я сконцентрировалась, ожидая неприятностей. Но пси-сфера Асгора лишь подернулась пленкой сожаления с легкими разводами досады. «Я попробую замолвить за тебя словечко, когда спустимся», — пообещал он. Может, возьмут в тренировочный лагерь с учетом характеристик от псионов. Ты же знаешь правила, командир. Пока бутон на хвосте. А он тебе еще нужен?» – перебил его с гор. «Но если узнают, что я еще...» «Это же охота». «Решай сам. До спуска еще три дня. Но помнится мне, кто-то только что жалел, что под лазер не сунулся». Я поняла из их разговора далеко не все. Но, кажется, судьба у стареющих демондров была незавидной.